Амара — феодальная царица. Я — советский следователь. Она избавлялась от любовников, а я расследую дело преступника. Ею двигала похоть, мною долг. Так что, видите, ничего общего нет. Ее кроткий деловой тон сбил его, и он впервые не нашелся. Она посмотрела на него и сняла трубку. Да, вот так. В 350-ю комнату за арестованным Забином.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 «Ох уж эти мне планы! Вторые, и третьи, и Очень я их всегда боюсь, ведь у нас не театр!» «Значит, знает, что я два года проучилась в ГИТИСе», — быстро решила она. «У нас же следствие, то есть аресты, тюрьмы, картеры, этапы, а не...» «Вот, смотрите!» — он слегка похлопал ладонью по папке, которая лежала перед ним. Оперативное дело по обвинению Зыбина Г.Н. по статье 58, пункт 10, часть 1 УК РСФСР. 96 листов кончено и подшито, но надо ведь еще и следственное. По нему и по нашей спецзаписке этот самый социально опасный и нехороший гражданин Зыбин безусловно получит свои законные 8 лет. А там будет видно. Вел это дело майор Хрипушин он, правда, не с полным блеском, но у него... За это мы дело забираем и передаем вам. Теперь, чем же вы нас порадуете? Стойте, стойте. Все, что вы сказали, это ведь общие соображения, а я хотел бы знать, как вы поведете самое следствие, с чего начнете. С того, что задам этому социально опасному и нехорошему гражданину Зыбину, всего на всего один вопрос —